Товари-тори. Где-то он должен был пересекаться с этой бабой. Почему атом ничего не может найти, кроме встречи на терминале полгода назад? Это самое невинное, что случилось с ним за все время пребывания в Аркануме. Как долго он здесь, кстати? Кажется, с момента основания. Уже почти триста земных лет. Рука сама потянулась к затылку. Пальцы нащупали твердое тело импланта под кожей. Многие пользуются возможностями киберпластики. Заменить себе глаз или руку, все равно что зубы почистить. Мир стал более звенящим, металлическим и смердящим маслами и синтетикой. Вик расправил плечи. Кто она такая? Почему он должен ее слушать? Можно снова исчезнуть и появиться в другом районе. Например, Септ-8 как раз у самых коллекторов, которыми по-детски пугают в ТСБ пошоки еще тот, но там и искать никто не станет. Мало кому хочется там бывать. Но что-то подсказывало не выйдет. Не получится скрыться от нее, и еще нереальнее ослушаться приказа. Что-то внутри, в самом центре головного мозга, не дает просто так развернуться и уйти. Словно черепная коробка чешется изнутри. Да, ровно так. Поэтому Вик через Атома вошел на страницу регистрации 35-го юбилейного сезона «Больших игр» с пафосным названием «Армагендон». Вел имя и номер муниципальной страховки с прикрепленной медицинской картой. Это было несколько дней назад. Теперь приходилось делать то, что он никогда не любил, даже ненавидел всем сердцем — находиться среди оголтелой, орущей толпы. Стоек регистрации установили всего пять, а желающих в десятки раз больше. Сейчас он ступит за порог арены, и все. На пару недель точно пропадет с радаров. Это в какой-то степени отвечало его интересам. На почту как раз пришло извещение о судебном разбирательстве по делу о незаконных боях. Адвокаты разберутся, а территориалы никогда его не найдут среди запутанных лабиринтов арены. Когда создавали проект «Арканум», никто и помыслить не мог, сколько людей захочет подвергать свою жизнь опасности и не только в но и в реальном мире. Людям нужен выход энергии, а не один виртуальный сеанс с погружением Не даст такого заряда адреналина, когда ты понимаешь, что можешь перестать существовать. Совсем. Думала, что это временная мера после эпохи войн и революции. А нет. Аркан умрос, развивался и вот уже готов составить конкуренцию самой Терри. Кому-то это не нравится. Помнится, как раз полгода назад погиб один из членов основополагающей партии Арктера, после чего город еще долго лихорадило и бил в огнестрельных припадках. Как будто на этой арене даже территориалы устраивали свои турниры. Сейчас арена будет открыта вся. Это значит сотни павильонов, десятки километров в ширину и несколько в высоту. Никто не уйдет обиженным. «Ты на месте?» Вик вздрогнул от внезапного звучания чужого голоса в своей голове. Чертова девка! Опять она это сделала!» «Да». «Ты можешь не говорить, слух, идиот! Достаточно настроиться на чистоту!» «Пошла ты нахер!» Вик поднял ворот куртки, скрывая лицо от проходящего патруля. «Александра Роуза видишь?» Мальчишка еще не показывался, а пора бы. «Нет. Соберись!» «Давно». Вот и его очередь. Администратор проверил разрешение, вид на жительство, медицинские показания. Задержался на препарате, который не входил в стандартный перечень. «Это в медицинских исключениях». Заверил его Вик, выкладывая наспех слепанное разрешение. Администратор замер, видимо, консультируя с кем-то из начальства. Вик огляделся еще раз. Вот они все, жаждущие приключений и крови. Главное, не свои, индивидуумы. Не все из них на сто процентов биологические организмы, а некоторые профессионально идут сюда зарабатывать деньги. Здесь, как в любом спорте, на кровь крутятся большие ставки, Вика не видел ничего в этом плохого. Он бы и сам так поступил, если бы не мясорубка, которую извечно устраивают игроки в финале. Надоело. Однако Роза не видно. Может, он передумал? Нет. Его прилет зарегистрирован, и я могу отследить его на видеокамерах. Так отследи. Не учи меня работать. А ты профи не только в постели, да? Не только. Какие ты, сладенький. «Ага, сочту за комплимент». Проморлыкал Вик. Администратор снова обратил на него внимание и подал знак, что можно переходить через детектор. «Вижу его. Он только отправляется из гостиницы». «Хорошо, я внутри. Удачи. Иди в жопу». Раздельно произнес Вик, зная, что это лишнее, но очень хотелось добавить отязаемых красок своим словам. В огромном, похожем на гигантский туннель-фойе следовало настроить чип-связи на частоту игрового сервера для облегчения задачи организаторам. Каждый получил стандартный набор приключенца, униформу игрока с порядковым номером, нож и поек на первое время. Собственное оборудование запрещено. Это правило дает игрокам видимость равных условий. В игровых боксах во время раундов будут секретки, которые предстоит найти по подсказкам. Если ты оказался достаточно туп, то можешь идти дальше без снаряжения. Либо подавай заявку на выбывание. На первых этапах отсеиваются многие. Всегда так было. А вот в финале соскочить уже не выйдет. Только идти до конца. Приветствую! Приветствую! Над участниками возникла голограмма с изображением одного из организаторов. Невысокий почти круглый мужчина с широким бритым лицом, похожий на жирный блин, широко улыбнулся. «Приветствую на тридцать пятом сезоне нашего Армагеддона! Вы же любите его!» «Да!» — раздалось в ответ. «В этот раз мы решили, что игры будут тематическими. Наша тема сегодня — кровь и сталь. Никакого огнестрела, только клинки и рукопашные схватки. То, что достойно самых настоящих безумцев». Толпа вокруг согласно заревела, поднимая руки. Да, они все безумцы. Мог бы и не уточнять. Винтета. Заревел чип связи. «Попался, крысёныш!» «С кем имею, собственно?» Вик отступил обеснующегося соседа, прикрывая уши от громких звуков. «С кем ты там имеешь, мне без интереса. Знал, что за спрячешься. Но я тебя все равно достану, веришь?» «Кажется...» Это тот самый дознаватель из территориальной службы безопасности. Бобер нашел таки Едва опознавательные данные появились в сети, территориал сразу их отследил и через сервер вышел на нужную частоту. Стоило подумать об этом при регистрации и поставить блокировку от лишних контактов. — Так ты заходи на арену. Я не прячусь. — Ты только выйди, козёл, и мы сразу встретимся. Там и поговорим. И оппонент отключился. Ничего. За те деньги, что им падают каждый квартал помимо премиальных, адвокаты его разделают как кролика. Тем пальцем в рот не клади. Вижу Роза. Это уже Тори. Иногда слышать ее даже приятно. Он у стойки регистрации. Что ж, добро пожаловать в открошка Алекс. Промурлыкал Вик, покрепче перехватывая лямку рюкзака. Над головой заканчивал свою речь толстяк. Разряженный в униформу игр так, словно он сам полезет в это пекло. Он говорил, что все предусмотрено, что можно в любой момент выйти из игры, отработав алгоритм. На костюме есть детектор. э лицемеры. Ничего там такого не будет. Половина костюмов бракованы. Люди хотят зрелища, и они его получат. Костюм самоотрегулировался под размер. Хорошая штука, но с программированием у них беда. Вик размял шею. Взглянул на себя в полированную стенку кабины отправного лифта. Над створками двери мелькали цифры 001, 002, 003. В целом вид неприятный, казенный какой-то. Костюм серого цвета из мегаполимерной ткани с салыми полосами по рукавам и выбитым номером на груди и спине 027. Не горит, не даст утонуть и защитит от первых двух ударов колющим предметом. Так говорится в рекламном ролике. Даже есть демонстрация на камеру. Проверим. Теперь Вик не человек. Просто номер на трехмерной карте арены в большом сферическом зале администрации проекта. Оттуда же ведется трансляция. Игроков отслеживают по маякам и камерам видеонаблюдения. В боксах с отмением установлены инфокрасные камеры. Надо бы для страховки вести свою запись. Атум! Я его отключила. Его частоты мне мешают. Я буду по нему скучать. Ты никогда ни по кому не скучал. Не ври себе. Слушай, мы давно знакомы?» Тори помолчала, и Вик уже решил, что она не ответит. «Очень давно». Голос ее был тих и задумчив. «0.12, 0.13, 0.14. Почему в моих архивах о тебе нет ни слова? У меня не оказалось нужного уровня доступа к собственной памяти». Я расскажу тебе, если все сделаешь как надо. 0.21, 0.22. А если бы я отказался? Ты бы не отказался, Вик. Кажется, она устала объяснять. С тобой так поработали, что у тебя даже мысли такой не возникнет. Кто поработал? Вот это уже интересно. Само собой. Обычному человеку администратор памяти ни к чему. Архивировать и да собирать нечего, если твоя жизнь длится максимум 100 земных лет. Но если она растягивается на три, четыре или пять таких сроков, всего не упомнить. Это ненормально и противоестественно. Но он давно перестал задавать себе вопросы, как же так с ним вышло. Вышло, и все. 0.31. Лифт мягко притормозил, и двери с тихим шорохом раскрылись. Слабоумие и отвага. Выдохнул век, делая шаг вперед в охваченный тропическими сумерками павильон. Первый тур – полоса препятствий. Пустяк. Длинная, как беговая дорожка со множеством преград. Задача усложнялась отсутствием нормального освещения. Какой там у них слоган в этом сезоне? Кровь и сталь. Грязь и боль. Вот это было бы вернее. Костюм и верно не промок, за что разработчикам большая благодарность. Падать с отвесных стен из-за скользких, плесневом налете камней было больно и очень унизительно. Наверное, зрители вдоволь повеселились с этого зрелища. «Вик, ты теряешь форму. У тебя сердечный ритм выше нормы». Заметила Тори, когда он в очередной раз съехал в канал, заполненную грязной жижей. «Надо будет тебя погонять в тренажерном комплексе. С формой у меня все нормально». Прошипел Вик, потирая ушибленную ягодицу. К куполу, как вражеский флаг, взлетел волчий вой. «Кажется, и без меня есть кому о тебе позаботиться». «Это просто антураж!» — рассмеялся Вик, выбираясь из канавы. Где-то над головой висит голографическая пиктограмма, обозначающая конец испытания. «Отстаешь от графика». «Можешь не пройти. Ускорься». «Тебя бы сюда!» Пришлось бежать, перепрыгивая препятствия. Рядом зашуршали мягкие звуки пружинистых прыжков. «Это киберволки!» «Кажется, она волнуется». «Забавно». И Вик побежал быстрее. В сумерках препятствия вставали перед ним, как огромные призраки, а справа и слева горели внутренним светом зрачки механических зверей. И снова волчевой, как хлыст, длинно, с оттяжкой, мазнул по слуху. Прыжок. И по ноге скользят стальные когти. Сейчас они бить, скорее всего, не станут. Вот к финалу, да. Но неприятно, факт. «Соберись!» — она почти кричит. Все бы?» Отвечать Вик не стал, экономить дыхание. Прыжок. Толчок от стены. Перекат и снова спринт. На голограмме цифры обратного отчета Осталось 12 минут, а впереди еще около километра. За спиной шипение механических суставов. У них режим агрессивного боя. С чего вдруг? В отборочном татуре. Хорошо, что приладил нож на пояс вместо того, чтобы оставить его в рюкзаке. Хотя, чем он поможет против этих зверей? Тут как минимум гранатомёт нужен. Кто-то изменил им программу. Час от часу не легче. Марафон на выживание с самого старта. О чем еще можно мечтать? Прыгнуть, подняться, соскочить, минуя скользкую черную жижу под ногами. Киберволки не отставали. Вик слышал за спиной звуки их приземления. Зачем? Какого чёрта? Вик почти безошибочно вышел на связь с Тори. Обучение в экстремальных условиях проходит удивительно быстро, как и внедрение передовых разработок. «Не знаю. Это вмешательство извне. Я не могу отследить. Организаторы тоже в недоумении». С, -с, -с. Перекат. Рэйк влево, отпытавшийся приземлиться на голову карбоновой туши. «И как с ними бороться?» «У них предусмотрена многоступенчатая защита, и рассчитаны они на бои в полевых условиях с применением разрывных снарядов». «Я ищу!» Стараясь оставаться спокойной, говорит Тори. «Какого хера ты там не хищешь? Учебник по киберзоологии?» А на табло гаснут и снова загораются цифры. Семь минут. Прыжок, перекат. Керамические зубы клацают у самого уха. Ноги уже устали и сердце в груди стучит так, что готов финишировать отдельно. Ты права, детка. Я в хреновой форме. Я же говорила. Снова рывок. Удар охромированное плечо карбонового зверя. Неловкий шаг и удар коленом о землю. На спину навалился киберзверь. Впиваясь когтями в тело, но костюм справился и здесь, усиливая защиту в уязвимых местах. Поворот на пределе возможностей. Снова толчок. Хорошо еще, что он весь перемазан в этой скользкой жижи, которая не давала сделать и шага в самом начале пути. Немного. Осталось немного. «Ты мне ответишь!» Хочется кричать этой девке. Во что она его втянула? Эти игры. Последние, где Вик хотел оказаться. «Ты почти на финише!» «Они не пойдут за барьер!» «Почти, почти...» Но это «почти» отделяет от Вика еще несколько десятков метров и двухметровая стена со скользкими зацепами. Дверь прыгнул, толкнув жертву, отчего человек покатился кубарем вперед. Вик вскочил, но сразу получил удар механической лапы по боку. Костюм справился и здесь, но чувствительный удар почти парализовал правую руку от плеча. «Бля!» Вик отступил к стене. Киберволки угрожающе придвинулись. Что против них дешевый нож? Ничего. Глаза у них уязвимое место, наставительно говорит Тори. Серьезно? Четыре минуты поспеши. Куда к черту мне спешить? Выдохнул Вик, отслеживая движение горящих глаз. И снова Вой поднимается к небу. Правая рука почти отошла. Попробовать рвануть к барьеру. И в этот момент звери прыгнули. Вик дернулся в сторону, пригибаясь от ударов лап. В три рывка взлетел на стену и прямо с гребня прыгнул вперед. Удар в ступне протянул огненную спицу до голени и бедра, несмотря на то, что он успел зарупироваться перед падением. Несколько метров и две минуты. Не обращая внимания на боль в ступне, он сделал два последних прыжка и упал, прорвавшись сквозь силовую стену на остальные стальные плиты площадки, обозначающие, что здесь игроку ничего не угрожает. Киберволки перед барьером стали как вкопанные. Вик поднял в их сторону кулак с оттянутым средним пальцем, сжал зубы стреляющей боли в ступне при неловком повороте. Кажется, чертово растяжение. «Индификационный порт!» — напомнила Тори. «Точно!» Вик поднялся, пошел, припадая на поврежденную ногу к стене, где раскрылась творка шлюза. Он прижал ладонь к сенсорной панели. Отпечатки не индифицируются, но тепло ладони и метрические параметры никто не отменял. Поздравляем с выходом в первый тур. Номер 027. Проговорил ласковый голос. Вы с честью выдержали вступительное испытание. Сортировка команд для следующего этапа будет произведена после прохождения испытания всеми участниками игр. Если вам необходима медицинская помощь, обратитесь к куратору вашего сегмента. Да пошла ты! Огрызнулся Вик, оглядываясь на полутемный мокс, где желтые зрачки киберзверей уже растворились во мраке. Ушли. Что за чертовщина? Кто их выпустил? И кому еще досталось такое испытание? Только тебе. А почему? Кто-то вмешивается в протоколы испытаний. Я пока не знаю, кто именно, но попробую разобраться. А невидимая до сих пор створка проема распахнулась, приглашая пройти в комнату отдыха. Выйду отсюда. Убью. Процедил Вик сквозь зубы, не уточняя, в чей адрес направлено кровавое предупреждение. «Когда выйдешь, тебя ждет тренажерный зал», — насмешливо протянула Тори. «Но ты молодец». На это Вик ничего не ответил, с облегчением опускаясь на эргономичный диван в изоляционном боксе.